С трапезной тем временем заметно прибавилось народу. Пришедших в Рязань на торговых ладьях моряков, что подолгу питались холодной солониной и квашеной капустой, а теперь, устав от однообразной походной снеди решили недорого подкрепиться в знакомом месте горячими разносолами, Олег уже знал, во всяком случае в лицо. Двое усталых мужиков что с аппетитом хлебали деревянными ложками борщ, закусывая изрядными ломтями хлеба. Могли быть местными крестьянами, доставившими на торг некий товар. Но, может, и на постоялый двор припасы подвезли. Их, верно, сам хозяин покормиться изволил. Вряд ли простой мужик станет тратить серебро на то, что у него на огороде бесплатно растет. Даже если в дороге одну кашу дней пять запаривал ее голодал в стольном городе а готовить здесь понятное дело негде пожевал бы скорее чего вроде репы или капусту отрезал дабы червячка заморить но нормально перекусил уже после в дороге а вот шумная троица в свободных атласных рубахах с вышитыми воротниками что заказала себе на стол целого кабанчика и дорогого греческого вина, — это, конечно, купцы. Причем удачливые, коли денег не жалеют. Эти наверняка на ночлег у висяки решили устроиться. Выбор-то теперь в Рязани небольшой. Люди заезжие, про дурную славу здешнего двора не слышали. И ведь еще ловкости своей, пожалуй, радуются, что так дешево устроились. Купцам прислуживал незнакомый мальчишка, но, видать, свой. К делу с малолетства приучают. Со своей прислугой приехали еще четверо гостей, что обосновались на дальнем от купцов краю стола. Точнее, с одним холопом на всех. Крепким, ладно сложенным, круглорицым пареньком лет двадцати. Холоп бегал на кухню и обратно, таская подносы, хлеб, миски. Иногда на ходу прихлебывая что-то, оставленное хозяевами. Ночишка, как мальчишка, из нищеты продавшийся в рабство. Но вот хозяева, людей с босыми лицами, то есть чисто бритыми, Олег за все время скитаний встречал раз-два и обчелся. Кроме того, почти никто не ходил по русской земле с неприкрытой головой и уж тем более в тоге. А тут весь букет невозможного одновременно. Лысыми и гладко выбритыми были все четверо мужчин. Однако один из них, с кожей, покрытой черными рубцоватыми пятнами, уходящими по шее вниз под воротник, утратил растительность скорее из-за тяжелых ожогов. Но удивительно еще что у него целели под опухшими веками глаза, и потерялась форма острого носа. Остальные трое, наклонившись над тарелками, словно выставили на всеобщее обозрение черные татуировки на макушке, видев вписанного в круг солнечного колеса. И, наконец, старший из гостей был одет в желтую тогу, собранную во множество мелких складок. Правда, лежала она не на голом теле, а поверх полотняной рубахи, рукава которой спускались за самых запястья. Самое интересное, никто из присутствующих в сторону странной четверки старался не смотреть. Все делали вид, будто ничего особенного на постоялом дворе не происходит. Небритые путники с татуировкой на лысине гуляют тут каждый день. Впрочем, после встречи с Вереей, Бедуна и самого, не тянуло разгадывать какие-то тайны. «Эй, хозяин!» — хлопнул он в ладоши, привлекая внимание суетящегося возле углового стола висяки. «Медом не хмельного дай, две крынки, а то совсем горло пересохло. Весей момент, закусывать чем изволишь. Рыба копченая есть?» Олег двинулся меж столов к нему. А как же, лещи, сибирь, сазан, язь, А еще, коли рыбке захотелось иметься сельдь, щука и лещ на пару, сушеная лососина, белрыбица, осетрина, спинки, стерляжи и вязига белужья, спинка белрыбицы на пару, пухающая с шафраном, тавранчук осетровый да тавранчук стерляжий, Леща копченого хватит. От меда на еду не особо тяне. Середины секса. ощутив, как кресту запястья, обжег кожу с такой яростью, словно ощутил приближение жившего мертвеца или крепкого болотника с сильными магическими способностями. Бедунов остановился, повел взглядом по сторонам, двинулся дальше. — Лечь так лечь, — согласился Висяка. — Только в погребе они, холодные. Сюда принести али в, в светелку? — В светелку, — решился Ледин, не желая делить свои размышления с компанией случайных знакомых. — В чужой компании драки хорошо затевать, а не вспоминать о внезапно промелькнувших совсем близко прошлом. — Он оглянулся. Трое странных постояльцев продолжали невозмутимо доедать гречу с мясными обрезками и запивать чем-то ароматным и парным, вроде сбитенья. Да скорее, именно сбитенье это и был. В желтом, как янтарь и тягучем точно сосновой смола, меде, хмель почти не ощущался. Чуть сладковатый напиток пился легко как компот, а опьянение подкрадывалось незаметно, поначалу путая мысли и воспоминания, сливая воедино прошлое и будущее, скрывая заползающие в светелку сумерки. А когда Олег попытался встать, чтобы зажечь масляную лампадку из глины, то оказалось, что и по ногам хмель нанес свой коварный удар. Глаза неожиданно стали слепаться, и Бедун еле успел насыпать вокруг кровати защитную линию. По всей видимости, уже наступила полночь. Время рохли и ваечников, нежити, что обитают в человеческом жилье, и в то же время ненавидят людей лютой, мертвящей ненавистью. Пол дома мелко задрожал. Послышался нарастающий топот. Светелка залилась неестественно белым светом. Бервенчатые стены словно раздвинулись, и внезапно в комнату ворвалось стадо мчащихся во весь опор быков. С красными горящими глазами, опущенными головами, коричневыми рогами, направленными, казалось, прямо в грудь. Уж на что ведун был привычен ко всякого рода мороком, и то его пробила волна смертельного ужаса. Кабы не мед хмельной, ноги не хуже пут, повязавший, вполне мог и не выдержать, сорваться с места и кинуться прочь. Взбесившееся стадо налетело на заговоренную черту, но не разбилось об нее, а растаяло, словно и не было. Топот между тем нарастал. Прокатываясь по второму этажу, за стенкой послышался отчаянный человеческий крик, стуки, предсмертный визг. Хлопнула дверь, другая. В коридоре зазвенело железо. Дерутся, что ли? С тревогой поднял голову Середин, однако вставать не стал. — Черту, если нарушить, то и заклинание действовать перестанет. — Боечник миг в оборот возьмет не в жизнь не поймешь что вокруг настоящее а что он навевает по полу поползли гадюки похоже трюк со стадом закончился и теперь нежить перешла к новым развлечениям с перепуганными людьми в воздухе пахнуло сыростью зачем около болотная тина по лестнице грохотнуло нечто тяжелое Словно сундук с нее спустили. Послышался плеск, ругань, новый виск. Змеи в светелке Олега исчезли. Байчник решил не тратить силы на невозмутивого ведуна и сосредоточился на жертвах в коридоре. Там что-то мычало, шипело, тявкало, трубили рога и звенело железо. «Не, не драка». — понял Середин. — Морок такой, видать, для купцов старается. В принципе, можно было попытаться выйти и развеять сотворенное нежитью наваждение. Но Олег, как бывалый путник, отлично знал, что вместо благодарности легко можно схлопотать оглоблей по голове. — Кто там в панике разбирать станет, друг ты или враг? — А еще того хуже. Ведуна же в колдовстве купцы наверняка и обвинят. И поди, докажи, чего незнакомым людям. Тем более, что баечник жертв своих только пугает. Кусить, как рохля, или порвать, как криксы, не способен. Убегут ну, торговые гости на улицу, тем для них беда и кончится».